Ромарена опять осторожно взял ее в руки и взглянул на раскрытую страницу. Столбцы красивых, бессмысленных значков, строчки и два разборчивого письма, буквы, производные тех букв, которые он изучал когда-то, давным-давно, по первому сборнику текстов. Он смотрел на эти значки и не мог прочитать. И вдруг из них сложилось значение слова, написанного на неизвестном языке. Путь. Ромарен перевел взгляд со страницы на собственную руку, удержавшую книгу. Чья это была рука, покрытая шрамами и загоревшая под лучами чужого солнца? Чья? Путь, который может быть пройден, это не вечный путь. Имя. Он не мог вспомнить это имя, не мог прочесть его. Он прочел эти слова во время сна, долгого сна, сна, овеянного смертью. Имя, которое можно назвать, это не вечное имя. В нем поднялась какая-то гигантская волна, захлестнула его и тут же отхлынула. Он стал фальком но продолжал быть и Ирамореном. Он был и глупцом, и мудрецом одновременно, единый человек, рожденный дважды. В эти первые, полные страха часы, он молился о том, чтобы его избавили то от одного «я», то от другого. Однажды он в муке выкрикнул что-то на своем родном языке и не понял произнесенных им же самим слов. Это было настолько ужасно, что он даже заплакал, совершенно отчаявшись. Произнесенных слов не понял Фальк, а заплакал затем Ромарен. В тот самый миг полного отчаяния он впервые на мгновение нащупал некую точку равновесия, центр, на секунду став самим собой, и вновь упустил его. Однако этого оказалось достаточно, чтобы родилась надежда на возвращение краткого мига гармонии. Гармония. Становясь Ромареном, он цеплялся за данное понятие, и, возможно, только мастерское владение краеугольной келшакской доктриной удерживало его от падения в бездну безумия. Но те два разума, что делили его черепную коробку, пока что не пришли к воссоединению или равновесию. Приходилось метаться между ними, попеременно вытесняя одну личность другой для ее же собственного блага. Он не отваживался спать, хотя и был на грани изнеможения, поскольку крайне боялся пробуждения. Стояла ночь, и он был предоставлен самому себе самим себе, заметил Фальк. Поначалу он оказался сильнее, поскольку был некоторым образом подготовлен к данному испытанию. Именно Фальк первым вступил в диалог с Ромареном. Мне нужно хотя бы немного поспать, Ромарен, сказал он. Ромарен воспринял его слова, как чью-то мысль речь, и без какого-либо предварительного раздумья искренне ответил «Я боюсь уснуть». Затем он некоторое время бодрствовал и воспринимал сны Фалька как тени и отзвуки в своем мозгу. Он пережил эти первые самые тяжелые часы. К тому времени, когда тусклые лучи солнца пробились сквозь зеленоватую завесу стен комнаты, страхи прошли, и он начал обретать контроль над мыслями и действиями обоих заключенных в нем личностей. Естественно, два комплекта воспоминаний фактически не перекрывались. Сознание Фалька зародилось в тех многочисленных нейронах, что оставались незадействованными даже при высокоразвитом интеллекте на вспаханных полях разума Ромарена. Основные моторные и сенсорные каналы никогда не были заблокированы и в определенном смысле использовались обоими разумами, хотя и возникали трудности, обусловленные двойным набором манер передвигаться и режимов восприятия. Любой предмет сейчас представлялся по-разному в зависимости от того, осматривал ли его Фальк или Ромарен. И хотя в долгосрочной перспективе данная раздвоенность могла привести к увеличению интеллектуальной мощи и восприимчивости, в настоящее время голова шла кругом от подобной неразберихи. Кроме того, ощутимая разница в эмоциональном отклике во многих случаях приводила к тому, что он и впрямь испытывал противоречивые чувства. Поскольку воспоминания Фалька и Ромарена относились только к принадлежавшим им частям совместной жизни, то эти два набора воспоминаний никак не хотели выстраиваться в надлежащей последовательности и имели склонность проявляться одновременно. Личности Ромарена – Было трудно смириться с тем, что он потерял где-то существенный отрезок своей жизни. Где он был, скажем, 10 дней назад? Путешествовал на спине Мула по заснеженным горам земли. Фальку об этом было известно. Но Рамарен помнил, что как раз в это же время он прощался со своей женой в доме на покрытом травой высокогорном плато Вереля. К тому же догадки Ромарена относительно Земли часто вступали в противоречие с тем, что знал Фальк. Одновременно невежество последнего в отношении всего, что касалось Вереля, накладывало странный отпечаток сказочности на собственное прошлое Ромарена. Но даже в этой путанице все же присутствовали зачатки взаимосогласованности. Факт оставался фактом. Он был телесно и хронологически одним человеком. Подлинной проблемой являлось не воссоздание единства, но постижение его.